Глава, 48. Прошло почти полтора года после начала описываемых событий. Я вышла из здания фермы, глубоко вдохнула свежий морозный воздух. Хоть и не слишком большой минус на улице, но сухой морозец пощипывал щеки и заставлял быстрее спешить в теплую, уже прогретую кабину карика только по зимнему времени, поставленного на широкие резиновые гусеницы, исподнятые вверх кабиной. За моей спиной торопливо грузились карики для того, чтобы увезти свежие утренние удои и яйца в молочный цех. Сейчас моя неделя вставать раньше всех и спешить на комплекс ферм. Вероятно, автоматика и сама могла бы накормить, подоить и обиходить животных, но мы никогда такого не допускали. Присмотр человека все-таки был необходим. Я давно пережила свой страх перед животными и птицами, и теперь свою неделю обязательных работ на ферме воспринимала спокойно, без закатывания глаз и внутренней дрожи. Сейчас вместе с водителями грузовых кариков поедем в цех, сдадим продукты дежурному оператору, и я могу быть свободна до вечера. Ну, как свободно. Дел на самом деле у меня еще много. Хоть сегодня и суббота, мы давно поделили месяцы и дни на привычные нам земные понятия, «Но после утренних домашних дел мне надо спешить в наш РКЦ, подвести итоги вчерашнего дня, обслужить сегодняшних клиентов, если они будут. А будут они обязательно. Человек — такое существо, которому постоянно что-то надо. Надо купить продукты в цехах, если у кого-то чего-то не хватило, или в маленьком магазинчике при складе Глейна. Оплатить услуги парикмахера или маникюрши. Заплатить за новый наряд, сшитый лидой. Да мало ли что нужно в обычной жизни». Систему расчетов мы утрясали и перепроверяли достаточно тщательно и пришли к такому виду, которым пользуемся сейчас. Руководители служб и направлений ежемесячно приносили мне ведомости о том, сколько заработал тот или иной его подчиненный, постоянный или временный, прикрепленный к этой службе на необходимый период. Поступившие переводом средства из банка-партнера материнской планеты я и распределяла согласно ведомостям по счетам наших людей». Извещение о поступившей сумме им приходило на телефон или планшет, и, исходя из этих сумм, люди и тратили их. Просто заглядывали к нам и говорили, «Спиши с меня такую-то сумму насчет парикмахера или за продукты». Ни разу не было обмана. Впрочем, раз в месяц все предприятия и самозанятые граждане подавали свои ведомости, и я их сверяла со счетами. Кроме меня, в РКЦ работали еще два бухгалтера. Вначале тяжело нам было, ведь никто из нас не обучался банковскому делу, но нашли подходящий нам метод работы, и дело пошло. Небольшое сальдо между приходом и расходом мы переводили на счет мэрии. На эти деньги и совершались необходимые общественные закупки, обслуживание нашего небольшого коммунального хозяйства, различные общие мероприятия. Идею и систему налогов пока только обсуждают. «Хорошо еще, что мы, как первопоселенцы, освобождены от уплаты налогов в материнской планете. Выехали на дорогу, ведущую к цехам. О, дорога уже расчищена после ночного снегопада. На зимнее время один из тяжелых погрузчиков переоборудует в снегоочиститель, и по утрам или по мере надобности он проходит по всем нашим дорогам и в поселке. На своих участках хозяева убирали снег сами». Кто-то с помощью навесного оборудования на кто-то, как Киран, с удовольствием махал лопатой самостоятельно, компенсируя зимнюю недостаточность физической нагрузки. Хотя я не забывал исправно посещать тренажерный зал. Вот теперь они в полной мере оценили нашу задумку насчет фитнес-центра. Особенно шумно и многолюдно там было по вечерам. Занимались на тренажерах, играли в понравившиеся игры, плюхались в бассейне. В общем, разнообразили свой досуг, как могли. «Киран?» Я тихо улыбнулась сама себе. Тогда я пролежала в заперти двое суток. Я слышала голоса, но спутанное сознание не хотело на них реагировать. Пока не пришли обеспокоенные Люба Илов. Они увидели неубранный стол, сидящего на полу у двери в гостевую спальню, небритого и лохматого Кирана. Оказывается, он никуда не уходил, как я думала. Он все время сидел здесь, караулил меня. Узнав все, Илов встревожился, сказав, что такая нагрузка моему сердцу совсем не пойдет на пользу. И тогда Киран решился. Разбежался и плечом вынесу эту дверь вместе с замком. Тот только жалобно хрустнул. Я очнулась от грохота падающей двери и тревожных голосов за ней. Киран подбежал к кровати, стащил меня с нее вместе с покрывалом и принялся оттрясти меня, призывая очнуться, прийти в себя. И тогда я заорала. Я орала и плакала, молотила руками и кулаками по Кирону без разбора. По лицу, груди, спине, куда попадала. Выкрикивала какие-то оскорбления, обидные слова, но вроде бы не материлась. Во всяком случае, Люба мне ничего такого не говорила. Киран никак не защищался, не оправдывался, только прижимал к себе. Бушевала я минут двадцать. Потом разом затихло, как игрушка, у которой закончился завод. Киран подхватил меня на руки, завернул в покрывало, сел на кровать, продолжая меня покачивать, как маленького ребенка. Я изредка всхлипывала, постепенно успокаиваясь. И даже начала немного осознавать происшедшее. Сама удивляюсь, чего это я так себя накрутила. Да, внешнее сходство ситуации с Толиком было, но не такое. Просто я дальше не захотела слушать. Я слышала только себя и лелеяла свою обиду. Видимо, тогда я все-таки не до конца отпустила ту ситуацию. Она хранилась где-то в глубине души и могла рвануть в любой момент. Появился триггер, спусковой крючок, и я сорвалась. Может, и хорошо, что все так произошло, потому что именно та давняя подспудно ноющая обида и не давала мне быть открытой и честной с Кираном. Вот оно меня и держало, не отпускало. Пока я размазывала сопли, слезы, слюни, Люба шустро вскипятила чай, разогрела холодную курицу и позвала нас всех за стол. Мне было неловко, что я вся такая зареванная, опухшая, немытая, лохматая. Но появившееся чувство лютого голода отбросило назад все приличия. Отдали должное и курицы, Люба попросила рецептик, Достали и салатики из стазисного ларя, все пошло в ход. Гости уплетали не хуже голодавших хозяев. Пока ели, Люба пересказывала последние поселковые новости. Как много всего интересного я пропустила в своем безвремени. Из итогов рассказа Любани можно было сделать вывод, что целыми и невредимыми в поселке остались три человека. Тим, в силу непричастности, Трин. Из-за того, что Рая находилась в гипносне и ничего не знала о всеобщем кипише, и пирт, потому что Стежка возвела его в ранг почти божества, почти рядом где-то с братом Русланом. Рассказал, что он отказался от леди-жены, значит, так и есть. Мой Киран пострадал даже дважды. Морально, что сидел рядом с дверью двое суток и страдал, и физически оголодал, бедолага. Надя с Глейном не пошли к нам, потому что Старпом теперь спокойно может освещать улицу своим бланшем под глазом. Метательная скалка в руках Надюши – страшная вещь. И вообще, почти все мужики в поселке подсчитывали боевые травмы. Сковородки, скалки, поварежки. в руках наших девушек легко переходят в категорию боевое оружие для частного применения. Причем мужчины, негодовал Илов, не обращались к нему за медпомощью. Он их синяки и ссадины залечил бы за раз. Наоборот. Они еще хвастались друг перед другом, чья невеста ревнивее и боевее. Вот дурни». «Я невинно поинтересовалась, а ты, Илов, не пострадал? Молчишь что-то?» Илов сухо ответил, «Это слишком интимные подробности, чтобы я все рассказывал». Люба хихикнула, «Интимные как же? Скажите, пожалуйста, хорошо еще, что парой тумаков отделался». Если бы я, как Наташка, уходила в несознанку, ты бы до сих пор на полу возле двери сидел. Вот так тогда и закончилась эта история. Хотя нет, не совсем. Когда, наконец, выздоровела Рая, пришлось и ей рассказать все. Скандал у них выплеснулся даже за пределы дома. Ну, Рая вообще весьма экспрессивный человек. И все желающие могли увидеть и услышать семейный скандал. Рая, несмотря на начало зимнего сезона, вылетела из дома в одном платье и истерически кричала «Вот ты жди свою леди, жди!» На что Трин спокойно отвечал «Зачем я ее буду ждать? Я ведь отказался от нее! Почему мне нельзя хотеть жить именно с тобой?» «Да потому что я сволочь! Сволочь!» «Так ты же моя сволочь! Зачем мне какая-то чужая незнакомая, когда есть своя родная сволочь?» «Я уж и привык к ней, и даже люблю!» С этими словами Трин аккуратно подхватил Раису на руки и занес в дом. На этом концерт закончился. А потом мы целый месяц по выходным играли свадьбы. Киран регистрировал браки по всем правилам, по законам своей планеты. И теперь мы абсолютно законные жены, как и любая леди с материнской планеты, с теми же правами. Но мы еще не сошли с ума, чтобы пользоваться некоторыми из них. Там такие капризы, что я не понимаю, почему местные мужчины на них женятся. А теперь, сдав в молочный цех все, что положено, я ехала по дороге к поселку. За это время он еще увеличился. Достроили мэрию, небольшую больничку, маленький магазинчик, где торговали тем же самым, что производили цеха и что имелось на складе углейна. Сюда же доставлялись заказанные товары. Да, теперь у нас есть такая возможность. А еще добавились дома для Назера и его команды. Правда, не все решились уйти в свободное плавание. Кое-кто остался в регулярном флоте. Но самое главное, у нас теперь есть свой транспортный звездолет. Как мы провернули эту авантюру, песня достойная Акинов. Я при этом не присутствовала, хотя по документам я числилась среди совладелец всего транспортного средства. На аукцион летал Глейн, его не было почти три месяца. Надя совсем извелась от волнения за мужа, даже похудела. Хотя должен был лететь Киран. Но я устроила безобразную истерику, топала ногами, орала, лила слезы ручьем несколько дней, и Киран сдался. Остался дома, а на родную планету полетел Глейн. Было у меня стойкое убеждение, что если полетит Киран, то случится нечто плохое, и он не вернется». Кстати, Глейн потом говорил, что у него там несколько раз интересовались, а где Киран. Особенно это было интересно совету Леди. Но, наверное, стоит начать все-таки с первого полета с нашим грузом с голубой на планету-мать. Мы не ждали столь быстрого возвращения Назера и его транспортника, но он вернулся всего через неполных полтора месяца. Просто однажды утром среди шума и треска межзвездного эфира раздался радостный голос Назера Чариот вызывает озерный. Мы вышли в вашей системе, ждите по графику. И действительно, через несколько дней на орбите появился транспортник, а через несколько часов и приземлился их планетолет. Тим рванул за периметр, едва показался трап. Он бежал смешно, подкидывая худые масластые ноги, весь такой угловатый и нескладный, как же ребенок стригунок. Хоть он и не показывал вида, но, очевидно, боялся, что отец не вернется за ним и весь день ходил вместе с отцом рядом, стараясь прижаться к нему. А вечером, когда весь поселок собрался в досуговом центре, Назер рассказывал свои приключения на той планете. Пока суперкарго сдавал груз по обязательству, он, Назер, первым делом на планете метнулся в секретариат совета. Там и в самом деле абсолютно равнодушно зарегистрировали заявление, шлепнули штампы на них и отдали расписку, что приняли от нашей колонии документы. Хоть и не просили там никакой взятки, но Назер решил, что кашу маслом не испортишь в прямом смысле слова, и отдарился парой пачек масла и несколькими баночками сливок. Разумеется, после этого на него взглянули намного благосклоннее. Где взял, не спрашивали. Транспортники летают много где. Затем не менее быстро он рванул в патентное бюро. Там документы приняли и обещали рассмотреть, но это не устраивало Назера. И опять в ход пошли взятки. Здесь уже дело было серьезнее. Половина ящика консервированного тунца и мясной тушенки, плюс опять же творог, сливки, масло. Документы Назер забрал через пару часов. Теперь было более сложное дело — банки. Извещение от Звездного совета о приемке от колонии соевых бобов уже пришло в банк, что позволило Назеру проникнуть к исполнительному директору, минуя мелкую сошку. И тогда он и представил наши документы об открытии у нас РКЦ. Вначале это не слишком заинтересовало директора. Он не увидел большой выгоды. Пришлось выложить наш главный козырь. Это были копии договоров колонистов с банком, где Лика подчеркнула наиболее проблемные пункты и указала статьи законов, которые были нарушены. По мере чтения бумаг брови директора поднимались все выше. Затем он вызвал одного из своих заместителей. Орал он долго и со вкусом. Оказывается, эти мошеннические договоры в обход директората подписал его заместитель за определенную мзду. Банк мог поиметь на ровном месте приличные неприятности. Допустить урона репутации было нельзя, поэтому, покривившись, они согласились на наше предложение, выторговав себе условия, что счета колонистов, имеющиеся в их банке, мы закрывать не будем. Но мы откроем у них два корпоративных счета. Счет самой колонии, куда будут поступать деньги от продажи сои, из которого будут платиться кредиты, и еще один счет, ООО «Берегиня». Так мы решили назвать нашу дамскую команду. Так и закончился первый день Назера на посту нашего представителя.